Глава двенадцатая. Роза царствует лишь летом. Когда мы оказались на улице, выяснилось, что день уже клонится к вечеру, как быстро пролетело время. «Вы все идете с нами в замок на холме», — угрюмо объявил детектив Маккей. «Будете давать показания». «Нет-нет-нет, не сейчас!» Молли крепко сжала мой локоть, словно чувствовала, что я вот-вот упаду. «У моей матери помолвка, и нам очень-очень нужно туда попасть». «Какая помолвка? Тут о жизни и смерти речь!» — возмутился детектив, и тут у Молли нашелся неожиданный союзник. «Отпустите их на праздник, детектив», — прошелестел барон, которого Молли поддерживала под локоть второй рукой. «Я пойду с вами, а они заедут завтра. Уверен, на сегодня вам и без них хватит работы». Я покосился на барона. Тот выглядел измученным, постаревшим, но в то же время странно спокойным. Детектив Маккей, похоже, не рискнул перечить скорбящему отцу и нехотя сказал «Ладно, езжайте. Завтра в полдень, чтобы все явились в замок как миленькие, иначе из-под земли вас достанем». «Ясно, ясно», — проворчала Молли. «Пойду за экипажем, мы его на конюшне поставили. Робин, поможешь?» «Мистер, а вы, главное, не падайте, скоро сможете отдохнуть». Но прежде чем уйти за экипажем, Молли подскочила к детективу Муру и что-то шепнула ему, взяв его за запястье. Мне показалось, ее ловкие пальцы вложили что-то ему в руку, но я не понял, что. Мур кивнул Молли, сжал ее руки в ответ, и они разошлись, тихо сказав что-то друг другу. Потом Молли ушла вместе с Робином, а я подошел к барону, стараясь действительно не падать. «Когда вы узнали, что Нэнси...» У меня что-то противно засвистело в легких, и я умолк, но барон и так меня понял. «Только сегодня, когда ее якобы отравили», — с болью ответил он. «Нэнси всегда так делала в детстве. Притворялась больной, если чувствовала себя виноватой». «Я понял, она совершила что-то очень плохое, раз притворяется перед столькими людьми. Ваша жена из-за нее ушла?» «О, конечно, нет. Просто я не смог сделать ее счастливой. Она не любила ни меня, ни наш дом, а когда родились девочки, ей стало совсем худо. Все плакала, плакала». А в тот день, когда мы все вместе пошли на праздник в честь Дня Святого Патрика, дочкам было пять, жена казалась такой радостной, сказала, что отойдет за яблоками, и не вернулась. Он грустно усмехнулся. «Я не знаю. Может быть, она сбежала с кем-то, кого любит, а может, одна. Вы ее искали?» За неимением другой опоры я облокотился на самого барона. Тот, кажется, не возражал. «Нет, я ее очень любил, а любить значит отпускать, верно? Так у нас на острове говорят. С нашей свадьбы и до того дня она ни разу не выглядела счастливой, и я решил, что так будет лучше. Окружу девочек любовью и выращу сам. Но Нэнси всегда была очень сложной, жестокой». «Одного не... не понимаю». Я с трудом держал глаза открытыми. «После своего неудачного брака вы готовы были выдать Элизабет за противного старика?» Барон удивленно взглянул на меня. лизи любила Виконта и мечтала за него выйти. Ему было едва за сорок, он был хорошим человеком, И теперь я понимаю, нельзя было спускать его смерть Нэнси с рук. Она ведь моя дочка, и так плакала, и раскаивалась, и... Надо было мне послушать лизии Элизабет хотела ее выдать полиции? Конечно. Он внимательно глянул на меня. Опять Нэнси все выставила в неверном свете, да? Она это умеет. В тот день она увидела, что Лиз целуется с женихом и пришла в ярость. Нэнси всегда считала ее своей собственностью. Она не выносит, когда у нее что-то отнимают. Не знаю уж, правда ли она думала, что Лиз навсегда останется с ней, но... Бросилась на сестру с тяжелым подсвечником, пыталась ударить по голове, Викон закрыл Лис с собой, и Нэнси случайно ударила подсвечником его. Лис после этого ее возненавидела. Последние два года они почти не разговаривали. Он закрыл лицо руками. Но я не знал, не знал, чем Нэнси эти два года занималась. Никогда не умел найти к ней подход. Простите, что так наседал на вас, когда вы появились в доме я надеялся за мужжество пойдет нэнси на пользу ох я бы содрогнулся если бы еще мог будь я жив и здоров знакомство с прекрасной дочерью барона могло окончиться свадьбой после которой моя жизнь и здоровье оказались бы под большим вопросом я лишён родительского таланта горько признал барон и это меня как ни странно растрогало То же самое я мог бы сказать о своем отце. Мертвые радуются, когда их вспоминают добром. Так мне сказал мой друг, — выдохнул я, — Элизабет вас услышит. Будь она жива, она понравилась бы вам. Барон печально опустил голову. «Как бы я хотел, чтобы у меня был такой зять, как вы, голубчик!» ой спасли бы нашу семью. Мою бы семью кто спас?» Я снова загрустил, подумав о Бене, затерявшемся где-то на просторах Ирландии. Мы все вышли из сада на улицу, ведущую к замку на холме. Нэнси под руки вели два констебля, она поглядывала на них, как испуганный щенок, и я подумал, а эта змея не пропадет, можно отнять у нее свободу, но неумение трогать сердца своей беспомощностью. Впрочем, это уже не моя забота. Я сделал все, что мог, пора и отдохнуть. Меня с ужасной силой потянуло отдохнуть прямо на мостовой, но тут меня подхватили с двух сторон и как-то ухитрились впихнуть в экипаж. Я разлепил глаза, которые не помнил, как закрыл. Молли и Робин смотрели на меня с тревогой. «Удачи», — сказал Робин Молли, — «Надеюсь, до дома он дотянет». «Нет, Робин, умоляю, поехали с нами». Молли вцепилась в его рукав. «Такой шанс проникнуть в замок на холме», заныл Робин, глядя вслед уходящим констеблям Нэнси, ее отцу и двум детективам. «Завтра проникнешь. Полезай в экипаж скорее. Если что, сможешь писать прямо на празднике. Книжечка-то у тебя с собой». Молли похлопала его по жилетному карману и обернулась. «Лем, ну тащись сюда. Повозкой управлять умеешь?» Только этого не хватало. Я приоткрыл глаза и без удовольствия глянул на виновника моей поломанной шеи. Тот потерянно, одиноко стоял на обочине, но назов зов Молли все же откликнулся, подошел, продолжая оглядываться на уходящую возлюбленную. Видимо, ждал, что она тоже обернется. Молли пощелкала пальцами у него перед носом. «Лем, любовь-то еще, зараза, сама знаю. Но давай-ка ты искупишь свою вину за то, что графа поломала а? И повеселишься заодно. Мы тебя рагу угостим». Лем с трудом перевел на нее взгляд. «Полезай на козлы и гони во весь дух. Лошади у нас резвые, дорогу я покажу. Вперед!» Она влезла на пассажирскую скамью экипажа и втащила туда же Робина. Они сели по обе стороны от меня, крепко взяв под руки. «Видимо, будут до самого дома следить, чтобы я не помер». Я слабо улыбнулся. «Приятно, когда о тебе заботятся». Лиам покорно влез на козлы, тряхнул поводьями, и экипаж тронулся. Я в последний раз посмотрел на особняк барона Диксби. Слуги высыпали из всех дверей и переговаривались, глядя вслед уходящим. «Ну вот, все и закончилось. Я смежил веки». «Так, Джон, давай-ка не помирай». Робин крепко встряхнул мою руку. Ему досталась та, что уже давно не работала, так что рука бессильно подлетела в воздух и упала обратно. Он вздохнул. Если ты развалина этакая, переживешь сегодняшний день, знай, что работа в газете тебе обеспечена. Мы уже на ты? прохрипел я. Наглец. После сегодняшнего обязательно. Мы с тобой, Молли, стали бы отличной командой. Уверен вы «Обойдетесь и без меня», — кисло ответил я. Робин беззлобно хлопнул меня по плечу, и пришлось признать, вообще-то он мне симпатичен. Храбрый, дерзкий, не копит обид, любит свою работу. «Отличный получится репортаж», — мечтательно продолжил он. «И не один. Освещения судебного процесса в газете надолго хватит. Так и вижу заголовки. «Белокурая убийца». «Дублинская фурия». «Кстати, беру назад слова о том, что все наши беды от англичан. Видимо, мир и без вас, ребята, полон всякого зла. И теперь мне куда легче будет его разоблачать. После такого дела я просто обязан получить повышение». «А насколько хорошо платят в газете?» «В долю хочешь?» «Нет, просто думаю, способен ли ты содержать жену». Робин хохотнул, будто я весьма забавно пошутил. «Занимайся своими любовными делами, Джон. Со своими я как-нибудь сам разберусь». «Понятно. У него независимый нрав. Не хочет, чтобы я влезал». Я повернулся к Молли. Она нас не слушала, смотрела на город и тревожно о чем-то думала. «Бен и не поверил бы, что я с таким делом справился», — прохрипел я. «Жаль, что мы его не пригласили на помолвку. Вряд ли доктор интересует помолвки», — фыркнула Молли, не глядя на меня. «Ну, разве что, если на ней кто-нибудь умрет или оживет». «Думаешь, он в порядке? Такие, как доктор, умеют новый смысл жизни находить, даже если старый потеряли?» Я мысленно улыбнулся. «Передай ему, что я... я его...» Он знает, Молли, не глядя, сжала мою руку. Он тоже вас очень любит, в своем духе. Тебе-то откуда знать? Просто знаю, и все. Сливовая дорога, ведущая из города к дому Молли, сегодня была особенно хороша. С трудом, держа глаза открытыми, я любовался по-летнему ярким пейзажем, и на душе у меня было спокойно. Больше никаких обид, никакой тревоги. Все когда-нибудь заканчивается, и трудно было пожелать себе лучшего финала. Сегодня я победил зло. Еще до того, как наш экипаж въехал с дороги во двор Молли, я понял, гостей на помолвке кажется больше, чем я думал. Мне представлялась пара-тройка бородатых соседей с добродушными женушками. Но в доме стоял такой гвалт, Что сразу было ясно, тут пара десятков человек, не меньше. Большинство, скорее всего, пришли пешком. Тем не менее, перед домом обнаружились две крестьянские телеги и три лошади для верховой езды. Некоторые гости, похоже, добирались издалека. Может, это были соседи Фаррелла из его деревни? «Не помню, кто помог мне вылезти из экипажа, Молли, Робин или они все вместе». Идти мне было уже совсем трудно, сердце сжималось, натужно перекачивая остатки раствора, так что к дому меня почти несли, поддерживая с обеих сторон, как какого-нибудь важного старца. Через распахнутые окна доносились веселые крики, песни, звуки музыкальных инструментов. Я оробил. «Молли, стой, не надо мне!» «Туда!» — засипел я над треснутым голосом, от которого сам поморщился. «Не хочу портить всем пр... праздник, я плохо выгляжу, не х... хочу их пугать». «Не напугайте», — отрезала Молли. «Нет, нет, забрось меня в окно моей ко... комнаты». Вместо этого они с Робином затащили меня на крыльцо. «Желание умирающих вообще-то надо в... выполнять». Я выложил последнюю козырную карту, но Молли и это не проняло. «Обойдетесь», — сухо сказала она и втолкнула меня, оскорбленного и сконфуженного, прямо в гущу людей, весело пьющих пиво в дверях. Молчание начало растекаться по толпе, пока не накрыло ее целиком. Головы одна за другой поворачивались ко мне. Вот сейчас все с криками бросятся в рассыпную, и веселому пиру конец. И тут я заметил Фрейю и Фаррелла. Они проталкивались нам навстречу, и даже в такой мрачный момент я невольно обрадовался. Костюм у Фаррелла был довольно старомодный, но по сравнению с одеждой, которую он обычно носил, выглядел нарядным и чистым. А вот Фрейя смотрелась просто картинкой. Темно-розовое платье мистера Бойла сидело идеально материал, напоминающий грубый лен, подходил ей как нельзя лучше, да и несовершенство фигуры скрадывал. «Отлично, выглядите», — прохрипел я, стараясь глядеть только на фрейю и не замечать обращенных на меня потрясенных взглядов всех вокруг. Лично я выглядел плоховато. По лицам присутствующих это было ясно как день. «Мама, у нас получилось!» — Молли победно вскинула кулак мы этом в стиле закирана леди которая его убила в полиции потом расскажешь дочка заходите заходите радушно сказала фрейя и к моему смущению даже приобняла меня одной рукой так ребята вот он наш гость джон про которого я вам рассказывала не донимайте его глупыми вопросами она про меня им рассказывала прохрипел я на ухо стоящей рядом Молли. — Зачем? — Чтобы вы могли отпраздновать с нами вместе и не стеснялись, сияя глазами, ответила Молли. — Мама очень вас ценит и хотела, чтобы вы смогли разделить нашу радость. Я не успел обдумать сенсационную новость, что Фрейя меня видеть или ценит, потому что та продолжила свою громогласную речь. — Этот парень отомстил за нашего кирана «Остановил того, кто убивал женщин по всему Дублину, а ведь убийцы и ваши дочери могли повстречаться, да еще он тех несчастных мертвецов упокоил, а там и ваши родичи были». Словом, она вовсю меня расхваливала. Я окончательно смутился и попытался спрятать лицо от такого внимания, даже подкраситься не дали. Но тут Фрейя, к счастью, переключила свое внимание на Робина. «А это у нас кто?» — хитро прищурившись, спросила она. «Ну, конечно. Увидела, что Молли привела симпатичного здорового парня, которого можно рассматривать в качестве жениха. Я приготовился испытать от этих мыслей знакомое раздражение, но оно, как ни странно, не пришло. Неужели я смирился даже с тем, что Молли нравится другой? Плохой знак». «Мам, это... друг...» «Я вас получше познакомлю, только не сейчас», промямлила Молли и вытолкнула вперед Лема. «А вот это Лем. Мы не друзья, он просто...» «Ой, тоже потом расскажу. Так есть хочется. А где там рагу?» И Молли потащила нас всех в дом. Остальные гости, увидев, как мирно мы все беседуем, постепенно вернулись к своим развлечениям. На меня продолжали поглядывать, но после речи Фрейи лица определенно смягчились. Вот уж не думал однажды увидеть этот дом таким оживленным и полным народу. На кухне по-соседски распоряжались все подряд, над дочагом кипел котелок, видимо, с тем самым рагу, к нему с интересом склонились человек пять, по очереди пробуя и обмениваясь мнениями, как его можно улучшить. Фрейя и Фаррелл держались за руки, бросая друг на друга такие нежные взгляды, что я смутился». Впрочем, после всех ужасов и тягот этого дня отрадно было видеть такие искренние чувства. Молли мгновенно затерялась среди людей. Потом куда-то делся и Робин. Хороши провожатые, бросили меня одного в толпе. Я оглянулся в поисках Лема, но и того след простыл. Поворачивать голову отдельно от тела у меня больше не выходило, так что я беспомощно покрутился вокруг своей оси, но не увидел вокруг ни одного знакомого лица. Зато я не мог не заметить, что среди приглашенных есть симпатичные крестьянские парни, даже если с Робином не получится, у Молли большой выбор. Впрочем, насчет счастливого будущего этих двоих я был вполне уверен. Я тихо захрипел и, шаркая, как старик, побрел к себе в комнату. «Нужно просто лечь и закрыть глаза». Может, так станет легче дышать. На пути мне попадались все новые и новые люди. Набились в каждый закуток, и я очень надеялся, что хотя бы в моей комнате их не окажется. Я бы на их месте вообще перебрался в сад. Но, видимо, все ждали, когда доварится содержимое котелка, и его начнут раздавать. Окруженный искренним весельем, я чувствовал себя особенно мертвым. Зрение снова начало шалить, Я бродил в толпе и не мог найти дверь в свою комнату. Вдох, выдох. Моя мечта не исполнилась. Ничто не предвещало, что Молли будет сильно убиваться, когда меня не станет. Ее любовь я не завоевал, и все же... Я выдавил какую-то жалкую, дрожащую улыбочку, но так и не понял, отразилась ли она у меня на лице. Если быть совсем откровенным, мне, похоже, хотелось любви чтобы было кому разбить сердце своей смертью. Приятно уходить, зная, что тебя будет не хватать. Но я выучил урок. Нельзя заставить кого-то тебя полюбить, будь ты хоть сто раз граф. Вдох, выдох, пауза, вдох. Страшнее всего умирать нелюбимым и одиноким. Но бессмысленно бродя в этом круговороте лиц, я подумал, «Не так уж я одинок». Дом полон тех, кто видит меня в самом жутком и неприглядном виде, но не презирает за это. Гости, похоже, вообще перестали меня замечать. Мертвец был сенсацией только поначалу. Потом всех отвлекли развлечения. Чудесный мир живых, полный угощений и радостей. Вдох, выдох. Все, кого я встретил на своем коротком жизненном пути, будут жить дальше. Молли, Фрейя, Фаррелл. «Любить — значит отпускать, и как бы ты ни любил жизнь, однажды придется отпустить ее. Выдох, пауза, пауза, еще попытка, вдох, дверь в комнату, вот же она». Я толкнул ее всем телом и погрузился в благословенную тишину. Здесь любезно развели камин, но гостей не впустили. Какое счастье! Шатаясь, я добрел до кровати и попытался вытащить из-под нее летопись своих воспоминаний, разросшуюся за последний месяц до невероятных размеров. Ничего не получилось. Я чуть наклонился, почувствовал, что сейчас задохнусь, и выпрямился. Что же делать? Я хотел как-то донести до обитателей дома мысль, что рукопись нужно передать Бену, если он однажды объявится. Вдруг ему захочется узнать, какими были месяцы между первой моей смертью и второй, окончательной. Вдох — уже не очень успешный выдох. Раньше мне казалось, что смерть — дело мгновенное, и ты либо жив, либо нет, но, похоже, это скорее процесс. И нет рядом Бена, чтобы поделиться с ним такой великой мыслью «слабый вдох, слабый выдох». Из последних сил я подошёл к столу, макнул перо в чернильницу и набросал на листе бумаги портрет Бена, кружочек, а на нём точки глаза, обведённые маленькими кружочками. Надеюсь, они поймут, что это пенсне. Листок я бросил на пол, поближе к кипам бумаг под кроватью. Свои запасы прекрасной одежды я бы хотел передать бедным. Фарреллу она точно будет мала, но не придумал, как нарисовать это пожелание, и рухнул на кровать. «Ну вот и все. Пожалуй, я готов отдохнуть». «Джон!» — позвал тихий голос. Я с трудом открыл глаза. В комнате никого не было. «Джон!» Кажется, это из сада. Окно было распахнуто, за ним мягко шумели цветущие сливы. Белоснежные лепестки опадали, и некоторые ветром намело в комнату, как снег. Голос был незнакомый. Видимо, кто-то из гостей решил позабавиться. Я снова закрыл глаза. «Джон!» — сукоризный повторил голос. Он меня беспокоил, глухой, гулкий, как будто потусторонний. Я бессильно захрипел, но в конце концов любопытство пересилило, и я со стоном оторвал свое тело от матраса, опустил ничего не чувствующее ноги на пол и зашаркал к окну, выглянул. Действительно прекрасный вечер. Близится закат, сливы восхитительные, хоть и расплываются перед глазами, людей нет. Вот глупый розыгрыш, даже вставать не стоило. Глаза у меня закрывались, в легких сипело. Я прикинул расстояние до кровати — и решил умереть прямо у окна с видом на поразительную красоту природы. Уверен, Байрон меня одобрил бы. «Иди ко мне», — сказал голос. «Да что ж такое?» Я высунулся из окна подальше, и это было ошибкой. Сила тяжести сделала свою работу, и я рухнул в сад. «Но зачем я встал с постели?» Теперь мое тело найдут под окном среди помятой петрушки. «Джон, иди ко мне, иди», — шептал все тот же голос. И тогда я понял, сама смерть зовет меня. Возможно, это бред угасающего рассудка, но голос был властным, и мне хотелось пойти навстречу ему. Ну, пойти — слишком сильное слово в моем состоянии, Я ухитрился приподняться на своем единственном работающем локте и тут же упал обратно. Какая же это невыносимо тяжелая работа — дышать! Голос продолжал шептать что-то неразборчивое, а ветер осыпал меня лепестками цветущих слив. Я кое-как пополз, загребая землю то локтем, то головой, которую все равно не получалось оторвать от земли. В паре шагов от меня было что-то яркое. Но на преодоление этого жалкого метра ушло столько сил, что я уже начал, не стесняясь, хрипеть, но сам себя не услышал. Все звуки отодвинулись, я больше не слышал ни волшебного голоса, ни доносящегося из дома веселья. Пытаясь подтянуть свое тело еще немного вперед, я схватился за кустик мягких ярко-розовых цветов. Перед глазами все расплывалось, но даже сейчас я их узнал, маргаритки, прямо как те, что росли на поле под Тилмароуном. Я упал щекой на землю, недоверчиво моргая. Вокруг меня была целая поляна маргариток, свежих, ярких, словно они только что распустились. Я столько раз ходил по этому саду, тут маргариток вообще никогда не было, и все же вот они. Ветер шевелит пушистые цветы и круглые листья. Один кустик, особенно пышный, был прямо передо мной, и он сиял. На том поле цветы завяли, а здесь расцвели. «Роза царствует лишь летом, маргаритки вечно жить», — вспомнил я. Сиял и сам куст Маргариток, и земля вокруг него. Этот теплый потусторонний свет мне уже довелось однажды видеть. Также сиял Тономор когда я с его помощью вернул Молли. Я слепо потянулся к цветам. Вдохнуть смог, а выдохнуть уже не получилось. Легкие перестали работать окончательно. В груди что-то сжалось и продолжало сжиматься. Я с хрипом скорчился на земле, слабо хватаясь за цветы. Пальцы натолкнулись на что-то холодное, гладкое. В глазах расплывалось... Но все равно я различил, от прикосновения моих пальцев сияние вспыхнуло сильнее. Танамор, он сам нашел меня. Лежал прямо под кустом маргариток, и это было прекрасно, как сон. Я из последних сил накрыл рукой облепленный землей трелисник из зеленого мрамора. Мое тело дернуло, словно от электрического тока. Электричество — это и свет, и сила, и удар, как от молнии, и все это я ощутил в полной мере. Я взвыл, изо рта вылился раствор, тономор жег мне ладонь, в груди ныло, зато зрение прояснилось, и я увидел, что на мои крики сбежались гости. Незнакомые люди окружили меня и потрясенно наблюдали, как я корчусь на земле. Я задыхался от боли, «Мне казалось, шею мне ломают снова, и вот на этот раз было... больно». Вот оно, идеальное слово. Мир обрушился на меня со всей своей яркостью, ослепил и оглушил. Поломанная шея резко выпрямилась, будто кто-то за нее потянул, и я отчаянно хрипло заорал. Ко мне протолкнулась Молли и перевернула на спину. Я продолжал кашлять и плеваться раствором, глядя на ее взволнованное лицо, склоненное надо мной. Молли благоговейно подняла с земли три осколка зеленого мрамора. Я даже не понял, когда они выпали из моей руки. Они больше не сияли. «Тономор!» — выдохнула Молли, держа камни нежно, как птенца. «Он сам вас нашел! Сама Ирландия вас спасла за все, что вы для нее сделали!» Она победно вскинула кулак, глядя на гостей. Гости в ответ потрясенно закивали. Держу пари, это была самая необычная помолвка, на какой им доводилось бывать. Молли тронула мое плечо, и я застонал. Позабыл, каким оглушительным может быть простое прикосновение, когда твоя кожа что-то чувствует. «Знаю, знаю, мне тоже было плохо, когда я жила Молли всхлипнула и погладила меня по плечу, вызвав несколько новых конвульсий. «Скоро станет лучше! Ох, мистер, я так рада!» Плохо помню, что было дальше. Гости таращились на меня, мне было ужасно плохо, холодно и жарко разом, в груди жгло. Молли со свойственной ей решимостью протащила меня через весь дом в мою комнату, уложила в постель и накрыла одеялом. Звуки праздника за стеной стали громче. Ирландцам только дай повод отпраздновать. И на этот раз, похоже, они праздновали то, что я ожил. — Как это возможно... Ну, можно... — простонал я, с трудом ворочая языком. Он стал таким чувствительным, что я ощущал каждый выступ каждого зуба, гладкость десен, скользких и прохладных от слюны. ирландия «Священная земля легенд и сказок», — прошептала Молли. «Если не здесь возможно спасение, то где на свете?» Она подпихнула мне под спину подушку, убежала и вернулась с кружкой теплого питья. Любопытные пытались заглянуть в комнату, Молли захлопнула дверь у них перед носом. Я глотнул из кружки и взвыл. «Слишком горячее?» Я мотнул головой. «Слишком настоящее». Когда ничего не пил и не ел два месяца, само ощущение с ума сводит. «Пейте, пейте, вам нужна вода», — приговаривала Молли. «А еще там вересковый мед, он вас поддержит». И я начал сражение с кружкой. Мои пальцы сжимались вокруг нее и ощущали гладкость, тепло, каждую крошечную неровность, а пальцы Молли сжимались поверх моих, чтобы я не облился. Как люди живут, чувствуя столько всего одновременно, да еще и двумя руками сразу! Та рука, которую повредил Лем, теперь была как новенькая. Голова держалась на шее прямо, ноги жутко болели, но хотя бы болели обе одинаково. Собственные глаза казались слишком влажными, а когда я моргал, движение век заставляло ежиться. «Ишь, сколько вы накатали!» — сказала Молли, глянув под кровать. Подняла с пола портрет Бена и от души хохотнула. «А что? Доктор, похоже, вышел!» «Ладно, мистер, поспите. Все получилось, да? Вы живы?» Она встала, забрала у меня опустевшую кружку и потрепала по плечу. Я вздрогнул. Молли убрала руку, хоть я предпочел бы, чтобы она ее оставила, и бесцеремонно уложила меня головой на подушку. Я собирался что-то сказать, Но мысли терялись в сладком приятном тумане, и вот так впервые за полтора месяца я уснул.